29. Реликтус. Покинутый, брошенный. Снижение. Наши копья полыхают огнем, как кометы. Одна серебристая, другая медная. Севрит видит, как на него летит копье, но не уклоняется. И сам не попадает по мне намеренно. Плавное скольжение его медного копья над самым моим плечом слишком продуманное и точное, чтобы не быть умышленным. Мое копье, зацепив его правый наголенник, рассыпает в пространстве осколки цвета морской волны, голень выворачивается, но остается целой. Красный один, синий один. Баланс. Это очко Севрит мне подарил. Так он вынуждает назначить дополнительное время. Если к концу третьего раунда оба боевых жеребца набирают поровну очков, раунды следуют до тех пор, пока у одного из них не окажется на одно очко больше. Кролик и олень продолжают гонку, конца которой не видно. Четвертый раунд. Пятый. Пот разъедает мне нос. Кровь запекается на искусанных губах. Разрушитель небес — просто машина. Машина без памяти, чувств и слов. Машина с мертвой королевой внутри, машина, которая помнит землю. Не думай об этом. Двигайся вперед. Севрита подводит его опыт. Он рассчитывает, что я буду рваться заработать очки, а я знаю, что как только предприму такую попытку, мне конец. Стоит мне нацелить копье, он поспешит блокировать его, и тогда меня ничто не спасет. Может, он и быстрее меня и опытнее, но вместе с тем он старше. На восьмом раунде его копье никнет. Я тяжело дышу, невыносимо скользкая от пота под костюмом наездника. Дрожу. Мне страшно. Страх сжимает меня. Тело немеет, слабеет. А ведь это все, что у меня осталось. Все, что у меня когда-либо было. «Уже готовы сдаться?» — Хриплю я. «Так сразу?» Севрит опускает плечи. «Ты еще слишком молода, чтобы так отчаиваться». Он благородный до мозга костей. Его слова как отвлекающие маневры, как демоны, предназначение которых в том, чтобы запустить в меня когти и заставить сомневаться в самой себе. Отец вел себя так же, пытался смягчить меня. Я любил ее синалии. Ты даже смысл этого слова не понимаешь. Серебристые вихри скапливаются у моего рта, тычутся в полосы крови на моих потрескавшихся губах В источник моего надтреснутого голоса. «Я сильнее отчаяния!» «Сильнее отчаяния не бывает никто!» «Это темная коробка с проколотыми отверстиями для воздуха!» «Ты правильно делаешь, что боишься ее!» «Все мы в ней заперты!» «Он смотрит на меня мертвыми глазами!» «Все мы в ней заперты!» «И кто-то должен объяснить тебе это!» «Сигнал к восьмому снижению!» «Если и на этот раз я проиграю, все кончено. Не будет мщения, не будет наказания для отклеров. Я не хочу расставаться с надеждой, особенно теперь, когда распробовала ее вкус. Движение всевица — как искусство, как изящная керамика. Движение разрушителей небес — как хищная улыбка, как страх. Слегка подбираюсь. Голубое сияние Генграва окутывает нас обоих одновременно. Он устал, надо попытаться». Ударить в бок копьем ему в нагрудник, сам он держит копье слишком низко, чтобы вовремя успеть нанести мне ответный удар. Он попался, попался, попался. Острие вдавливается мне в подбородок. Вспышка! Вскрик! Копье проскальзывает глубже, вонзается мне через челюсть в мозг, и я чувствую его, ледяную жилу в моей голове. Попадание в шлем. Я задыхаюсь. Разрушитель небес погибает мгновенно, связь между нами разорвана, серебристые вихри умирают, перестав извиваться. В седле исчезает свет, цвета, панорама космоса пропадает, как мираж, сменившись холодным металлическим нутром боевого жеребца. Я повисаю одна в оболочке разрушителя небес, не чувствуя боли. Седло полностью обесточено. Я не чувствую ничего, кроме глухого биения своего сердца, и вязкости быстро остывающей нейрожидкости. Он победил. И я проиграла. Надежда потеряна. Динамики в моем шлеме взрываются ревом толпы, комментаторы захлебываются в экстазе. Так и завершается этот поединок, Гресс. В яростной битве на истощение дом Фрейнилей наконец одерживает победу над домом Литруа. Севрит включает свой голый экран и снимает шлем. Его красивое лицо блестит от пота, темные глаза ввалились. Прости меня, Синали, но кто-то должен был преподать тебе урок. Вяло и отрешенно я смотрю, как он расстегивает костюм и с измученной улыбкой достает потрепанный платок. Белый флаг! Что? хриплю я, что вы делаете? Что-то шевелится у него в глазах. Мой мозг в оцепенении, но я отчетливо вижу, У него в глазах серебро. Оно скапливается, набухает, как ртуть, мерцает, как звезды. Как королева Астрикс. Как вода у края чашки. Серебристой влаги в глазах становится все больше, больше и больше. А потом Севрит моргает. «Постарайся жить, девочка». Единственная капля вытекает ему на щеку. Он медленно валится вперед, как рассыпается бумага в огне, как растворяется сахар в горячем чае. Бесформенный, бескосный, неподвижный на экране. Я ничего не понимаю, но лишь до тех пор, пока ликующий рев толпы не сменяется приглушенным и растерянным гулом, пока низкорослые белые роботы с мигающими красными сиренами не врываются на арену и не окружают всевица. Он поврежден. Он повредил сам себя. Похоже, у Севрита Цуфрейниля перегрузка, Беро. На редкость прискорбная перегрузка, Гресс. Так и есть, медики уже на месте, но последнее слово за судьей. Перегрузка после попадания в шлем — полная неопределенность. Результат может оказаться каким угодно. Перегрузка? Они имеют в виду поражение мозга, ведь так? Но почему?» Он не делал ошибок, его движения были безупречны, он ни разу не ударился головой настолько сильно, чтобы... Желудок наливается свинцом, мной завладевает недоверие. В серебристых слезах Севрита — то же серебро, что и в нейрожидкости. Как и в серебристых вихрях. Цвет выявляет правду, удерживая ее железной хваткой. Все, что говорил Севрит перед поединком, вихри забрали его. «Нет, это он позволил его забрать. С ним все было в порядке, он победил, а потом...» Я осматриваю неподвижное тело Севрита лихорадочным взглядом, пока кабину всевица вскрывают и механические руки медиков быстро извлекают из седла наездника, словно неисправную деталь, которую надо вынуть и заменить. Будто это стандартная процедура, будто они уже сотни раз проделывали подобное прежде. «Судья принял решение!» Ввиду перегрузки Севрита Цуфрейниля победителем становится Синалифон от Клэр. Из безжизненных глаз Севрита на его костюм капает серебро. Олень поднял на рога сам себя, лишь бы кролик пересек финишную черту первым.